Часть четвертая Опять с вековою тоскою Пригнулись к земле ковыли, Опять за туманной рекою Ты кличешь меня издали. Умчались, пропали без вести Степных кобылиц табуны, Развязаны дикие страсти Под игом ущербной луны. И я с вековою тоскою, Как волк под ущербной луной, Не знаю, что делать с собою, куда мне лететь за тобой. Я слышу рокот сечи и трубный крики татар, я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар. Обнятый тоской могучий, я рыщу на белом коне, встречаются вольные тучи в во английской ночной вышине, вздымаются светлые мысли в растерзанном сердце моём. И падают светлые мысли, сожжённые тёмным огнём. Евись, моё дивное диво, быть светлым меня научи. Вздымается конское грива, за ветром взывают мечи. 31 июля 1908 года.